После того, как мы закончили вечернюю трапезу, лесной человек, как я называл для себя мужчину, стал рассказывать мне историю своей жизни. Я слушала его, кутаясь в принесенную им шалаша фуфайку и ощущая разливавшееся по телу тепло. Мне было сытно и уютно после сегодняшних приключений. Голос лесного человека успокаивал, рассказ слился неторопливо и завораживающе. — Вся моя жизнь прошла вот в этом лесу, — говорил он. Отец мой был лесником, я с детства ходил с ним. А когда отец погиб, браконьеры его убили, заменил его. — И что, вы всегда жили и живете вот здесь? — немного удивленно спросил я. — Да нет, конечно. Жил я и в деревне. — ответил он на мой вопрос. — Но работа наша и прекрасна, и опасна, — с продолжил он. Потом он встал, достал из кармана трубку, снова сел на место. Видно было, что его что-то очень сильно мучает. Заправив трубку табаком и прикурив от горящего полена, взятого из костра, снова продолжил. Опять же браконьеры засмешались в мою жизнь. Всю ее испортили, напрочь. Что же случилось, полюбопустил Что? А что случилось? Сожгли они у меня все, когда меня дома не было. Помолчав, снова повел свой рассказ. Он, да что дом? Всю семью. Он сделал длинную затяжку, молчал. Видно, вспоминал своих близких, погибших в огне. Я не решалась нарушить его скорбь, понимая, как тяжело ему воскрешать в памяти те давние дни. Жена у меня была красавица и сын, совсем еще юнец, Продолжил он после очередной затяжки. Закрыли они их ироды, ломом дверь приперли и ставни закрыли, поэтому мои не смогли дом покинуть. А кричали, как кричали. Люди слышали. Исной человек снова замолчал. Посмотрел на меня, спросил. — А тебя, дочка, что заставила такое неженское дело выбрать? Тяжело сейчас. Мир-то его не переделаешь, как ни пытайся. — Наверное, тоже жизнь заставила, — ответила я, не найдя еще что сказать. — Жизнь, — проговорил он после очередной паузы. — Жизнь, она штук трудная, да. Я была полностью с ним согласна, тем более, что человек, он явно был умудренный жизненным опытом, жизнь покатала его, помяла и выбросила. Как бы в подтверждении моих последних слов мужчина сказал, с тех пор вот и живу здесь в лесу в один, уже много лет не работаю, Секач, кабан лесной, раненый, напал, а у меня под рукой ружья не оказалось. Хорошо еще так. Практически испугом оделся, А вот ногу он мне все-таки пропорол. Зажить-то она зажила, да какие-то жилы, видно, он задел. Вот и хромаю теперь. А в остальном вроде как ничего, все нормально. Да, нормально, думал я, устала. Легко только сказать, нормально. Живет тут отшельником, словом добрым перекинуться не с кем. Заговорил я тебя, дочка, засуетился вдруг лесной человек. — Иди, иди, в шалаш отдыхай. Спишь совсем. Это мне, старику-то, делать нечего, бессонница. Я ведь могу и всю ночь не спать. А те спать надо, молода ты еще. — А вы? — задала вопрос я. — А мне не впервой. Здесь посижу до утра. Иди, иди, не беспокойся за меня. Он проводил меня в шалаш, показывая, чем можно укрыться, чтоб не замерзнуть, а сам вышел из него, пожелав мне спокойной ночью. Шалаш был очень большим и добротным. а всей его площади был сооружен лежак, застеленный матрасом из мха и овечьими шкурами. Под головой большой валик, набитый сухими прошлогодними листьями. Одеялом служили все те же овечьи шкуры. Ощутив снова зноб, я потеплее укрылась этими одеялами и сразу провалилась в сон.